Глава тридцать первая. Мы находились на предприятии. На каком-то очень большом подпольном предприятии по изготовлению зелий, артефактов и прочих магических штук. Здесь трудились маги самых разных возрастов. Никакой гильдии такое даже во сне не снилось. Практически конвейер. Гильдия магов знает о вашем? Я задумывалась над уместным в этой ситуации слове. Бизнесе. Что... Перси скривился. Конечно, нет. Если узнают, то тут же будет половину. Налоги, судя по всему, вы тоже не платите. Хмыкнул я, разглядывая огромное помещение с котлами для варки зелей. Значит, вот про какую мануфактуру говорил граф тогда на приеме. Очень интересно. Практически вся продукция уходит на экспорт. либо на черный рынок. Такие вещи не отследить. Я хорошо позаботился об этом. «Но все равно следы, они остаются?» «Я всегда действую через посредников», — Перси дернул носом. «Похоже, он весьма гордился собой. Так гордился, что не замечал очевидного. Здешние работники, судя по их хмурым взглядам, не жаловали своего хозяина. Если что-то или кто-то выйдет из-под его контроля, он не сможет сдержать волну». «Гильдия заключает с магом договор на определенное количество лет. По его истечению он получает свободу». А что происходит здесь? Вряд ли со всеми ними Перси заключил договор. Я сомневаюсь, что они работают тут легально. Он им вообще платит? Эти маги... Не нужно о них беспокоиться, дорогая. Они совершенно безобидны. Скоро и ты такой будешь. Как бы невзначай добавил граф, бросив на меня косой взгляд. Чем вы их пичкаете? А вот это уже не твоего ума дело, усмехнулся он. К тому же мы почти пришли. Перси остановился возле дряхового сооружения, кривого, скрюченного, безжизненного, не считая серых ворон на крыше. Внутри нас ждали так называемые гости. Льюис Марли, парочка магов-охранников и дюжина рабочих. С такими мертвыми бледными лицами, что мне стало не по себе. Они тут точно не по своей воле. Пронеслось у меня в голове. Мурашки пробежали по позвоночнику. И он хочет из меня сделать такую же безвольную куклу? Нет, нет, нет. Нельзя позволить этому случиться. Нужно действовать и как можно быстрее. Обернувшись, я посмотрела на маму. Она была совершенно потерянной, такой же бледной, как и рабочие. На нее надежды было мало. Я и сама не знала, что мне предпринять. Без сил, без артефактов. Беспомощная, взбамошная девчонка. Вот кто я. Брачующаяся. Тишину церквушки прорезал хрипловатый голос местного священника. «Подойдите к отарю. Елена?» Перси протянул руку. Ну взять ее, взять ее и так и не смогла. Тело застыло, ноги будто вросли в пол. «Хватит брыкаться!» Граф рывком потянул на себя. гору подкатила тошнота. «И все это происходит со мной наяву? Мне не снится кошмар?» Я даже незаметно ущипнула себя. Наивная. Кошмар не рассеялся и ничего не поменялось. Я была в той же церкви с гневыми полами, облезлыми стенами в окружении тех же людей. Каждый шаг отзывался ехом и приближал меня к началу конца. Где же все, где Маркус, где Джеймс? Неужели они меня бросили? Может, я смогу сбежать? Еще раз. Ах, нет, мама, она не сможет, а бросить ее я не смогу. Вот он, конец. Меня сделают безвольной куклой. Поместье достанется графу Саммерси. Как и папина книга. Как и все его наработки, артефакты, что остались в кабинете. Я задыхаюсь. Грудь сдавливает. Мне не хватает воздуха. Срочно нужно на улицу, но Перси будто не замечает моих мучений. До меня ему нет никакого дела. «Дети мои!» Торжественно нараспев начал священник. «Мы сегодня собрались здесь, чтобы засвидетельствовать, что данный мужчина...» Тут святой отец взял с алтаря священную книгу писаний и начал листать ее. Пауза затянулась. «Долго еще?» — неторопливо огрызнулся Перси. «У меня еще куча дел». «К чему такая спешка, сын мой?» — священник поднял мохнатую бровь. «Таинство и ритуал проведения брачной церемонии не требуют спешки». Иначе вас будут преследовать невезение до конца дней. Перси скривился. Я все-таки рискну. Поживее. Ах, молодость. Всегда куда-то спешите. Вот я помню, прошлым летом тоже спешил. И что? Что вы думаете? Подвернул себе лодыжку. Даже поговорка есть такая. Поспешишь людей. Святой отец. Граф был на взводе. Я же стоял ни жива, ни мертва. Мысли в голове приносились беспорядочным роем, и ни заодно я не могла ухватиться. Что предпринять? Я повернул головой туда-сюда. Кругом меня окружали враги. Да-да, священник закивал. Нужно побыстрее. Но как же побыстрее, если мне уже 70 лет стукнуло? О, завидую молодым. Сначала не замечайте, как летит время, а потом. Мне это уже надоело! — взревел Перси. — Льюис! — Стоп! — священнослужитель поднял тяжелую книгу у себя над головой. — Каюсь, был неправ. — Странно, но в этот момент мне показалось, что я его знаю. Глаза знакомые. Или мне настолько поплохело, что уже стали галлюцинациями рещиться. Дети мои! — священник начал с самого начала. «Мы сегодня собрались здесь, чтобы засвидетельствовать, что этот мужчина и эта женщина вступают в священный брак по обоюдному согласию и доброй воле. Вы же...» — святой отец впервые у меня подозрительный взгляд. «Вступаете в брак по доброй воле?» «Не...» «Да...» — Перси больно жал моя ладонь. «Она вступает в этот брак по доброй воле. Ее мать свидетельница...» «Ну хорошо, хорошо...» подождите ближе. Перси потолкнул меня к алтарю, после чего вытянул руку, чтобы священник завязал на наших запястьях красную ленту. Так. Алая лента зависла в воздухе, так и не коснувшись кожи. Святой отец также завис. «Кажется, я что-то забыл». Буркнул он себе под нос. «Что же?» Палец начал нервно постукивать под подбородку. «Ах, да!» Его, словно озарения охватило. Взгляд прояснился, и он будто бы даже помолодел. «Я обязан спросить, есть ли в зале те, кто против этого брака? Говорите сейчас или смолкните навек», — во всю гору заорал священник. «Мне даже уши завожило». «Здесь таких идиотов нет», — ехидно огрызнулся Перси. «Как же нет?» Грубоватую тишину внезапно прорезал знакомый голос. «Маркус!» Я не смогла сдержать счастливой улыбки. «Я против», — вновь проговорил он. Перси напрягся, черты лица заострились, губы сжались в такую тонкую линию, что совсем исчезли с поля зрения. «Зря пришел», — зашипел граф. «В одиночку со всеми ними», — он указал на собравшихся гостей, «тебе не справится, Зельевар». «Боевые маги тоже присутствуют», — донеслось за нашими спинами. Я обернулась и увидела Джеймса в балахоне священнослужителя. Личина! Он был под личиной! Господи, я так перенервничала! «Взять их!» — взревел Перси, отдав приказ своим охранникам. «Что за свадьба без хорошей драки?» — задорно рассмеялся кузен, бросившись в схватку с Крейхоллом. Воцарилась неразбериха, паника, хаос. У меня над головой пролетали огненные шары, молнии. Перед глазами вспыхивали яркие круги. Маркус и Джеймс были не одни. Они привели с собой достаточно магов, чтобы разделаться с охраной Перси. «Слава богу, они нашли нас!» «Как?» «Это было сейчас неважно. Главное, они нашли нас!» Повернув голову, я отыскала глазами маму. Ее как раз поднимал с полу Джеймс. Она была в безопасности. «Уф, неужели все закончилось?» И тут меня схватили за руку. И потянули на себя. Почувствовав холодный металл возле своего горла, я сжалась. Перси. Он не собирался так просто сдаваться. «Граф Саммерси!» На выдохе прокричал Джеймс. «Не делайте глупостей!» «Я убью ее, слышите!» Перси был в полном отчаянии. Я чувствовал, как учащенно бьется его сердце. Слышал прерывистое дыхание. Ощущал холодность его рук. «Стой!» Вперед вышел Маркус тебе ведь это нужно он вытащил из за пазухи книгу отца что граф подавился воздухом и закашлялся лезвие надавило на гору сильнее и я почувствовал как груди потекла тоненькая струйка крови услышал надрывный крик мамы но ее быстро отвели на свежий воздух я дам тебе книгу а ты отпустишь елену книга она все это время была у тебя скины дети выругался мужчина — Перси! — взмолилась. Мне было страшно. Страшно, как никогда. Боль мало сердце. Прошу, отпусти. — Нет, ты пойдешь со мной. А вы все стойте на своих местах. Мужчина повел меня в самый дальний конец церкви. Именно там я дыра, что вела на улицу. Перси передвигался медленно, осторожно, постоянно оглядываясь. — Я ведь тебе не нужна. Без магии ты слабла. Должен же я получить хоть что-то, — огрызнулся он. «Елена — Елена! Церковь прорезал звонкий голос Джеймса. — Браслеты! — Что? Браслеты? Да они на мне, но какого черта? — Стоп! Как же я не заметила магия? Ее больше ничего не стешивало. Видимо, когда мы с Перси подносили руки к аутарю, он сумел деактивировать их. Я сконцентрировалась, хотя было сложно. Магия плелась по живым, собралась в одной точке и... Стрельнула! Перси отбросил на несколько метров к стене. Правда, он успел плоснуть меня ножом по щеке. Острая боль пронзила лицо, и не выдержав, я упала на деревянный пол. Кровь залила всю шею или в платье. Нужно срочно к доктору. Голоса смазались, краски поблекли. Странно, но больно мне не было. Было ощущение, что я парю. Перед глазами приносились картинки из моей жизни. Я увидела отца. Его лицо было таким четким, что казалось, он стоит рядом со мной. Ощутил его запах. Из него пахло теплой хвоей. Такой аромат обычно бывает летом в лесу в солнечный день. Я ужасно хотела к нему. Хотела обнять его, сказать, как я его люблю. Но меня что-то держало, не давало перейти за грань. А потом снова боль, острая, жуткая, почти нестерпимая. Тяжесть, будто на грудь положили камень и звон в ушах, который постепенно переходил у голоса. «Она потеряла много крови», – пробасили сверху. Граф задел ее сильно, раны были глубокими, особенно на щеке. Сейчас волноваться нечем, через пару месяцев даже шрам не останется. Но ей нужен полный покой, никаких переживаний. Девушка и так сильно перенервничала. «Да, да, я понял». «Хорошо, вы пока останетесь, а я наведусь к леди Ласи. Ей нужно принять успокоительное. Спасибо, мистер Шелби. Папа. Голос у меня хрипу от пересохшего горла. Елена, тебе нужно поспать. Я чувствую на своей руке горячее прикосновение. Слышу голос Маркуса. Я видела его. Улыбка трогает мои губы. Видела. Хорошо, что ты не пошла к нему, а осталась со мной. Тяжело выдохнула и Я так беспокоился за тебя. Я тоже люблю тебя. Произношу последние слова и проваливаюсь в глубокий, умиротворяющий сон.